Олег Кожин. Сфера. Часть 2. Окончание. Мыши горели как спички.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 Четыре скрюченных тельца редком лежали на подоконнике на заблаговременно расстеленном пакете. Еще одна мышь в данный момент стремительно умирала, пытаясь из последних сил вскарабкаться по скользким, загнутым вовнутрь стенам. На это я тратил свой законный отгул, который выбил себя вчера вечером, сославшись на здоровье. Почти не соврал, кстати говоря. Определенная польза от таких естествоиспытаний была...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 Еще примерно с десяток белых тушек, красными глазами напоминающие вампиров-альбиносов, в ожидании своей участи носились по небольшому пластиковому контейнеру, зарываясь в опилки, топчась по спинам и головам друг друга. Не могу сказать точно, обычная ли это мышиная суетливость, или все же каким-то животным чутьем состоявшиеся питомцы чувствовали приближение скорой кончины. Сегодня утром, отправив Леську в школу,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 Честно говоря, я был готов к тому, что по прибытию на место не застану там искомого, а все местные, буди я обращусь к ним с расспросами, станут в один голос утверждать, что никакого зоомагазин здесь никогда не было. Ну, я имею в виду, ведь именно так все это происходит, да? Незадачливый герой получает в руки могучий старинный артефакт, купив его в лавке древности, внезапно возникший ниоткуда в темном тупичке».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 С дуру бросившись искать таинственную лавку, я поступил не очень умно. Нет, правда, какой мне толк с поисков истоков? Гораздо важнее, что обладание сферой дает мне здесь и сейчас. Беспокойное соседство опасностью своей, могущей соперничать с неразорвавшейся миной, да, безусловно, но в первую очередь здоровую и смеющуюся Олеську. И заодно лишь это я готов жить на минном поле.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 Боль в ее уставших глазах, яркая и неподдельная, на секунду выбила меня из колеи. Я пришел в себя от раздраженного гудка, раздававшегося из стоящей за нами Мазды. Поспешно тронув автомобиль с места, я миновал перекресток и только тогда ответил «Хорошо, Лисечка, не буду». На улице пошел мелкий моросящий дождик.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 Говорят, спонтанные идеи, самые верные и правильные. Какой бы безумной и нереальной ни казалась первая мысль, стоит довериться ей. Мы еще колеблемся, наше подсознание уже все просчитало и приняло самое грамотное решение. Не исключаю, что так оно и есть. Все ж таки люди делают такие выводы не... Все таки люди делают такие выводы не на пустом месте».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 Вы не поверите, но это был первый раз, когда у меня действительно опустились руки. Появилось осознание, насколько смешные и бессмысленные были все мои ранние попытки противодействовать медленной и смерти. Я перестал искать новые чудодейственные средства. У меня было одно самое чудодейственное, к чему мне шарлатанские таблетки и примочки.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 эскимосские поцелуй «Не волнуйся за папу, я за ним присмотрю, окей?» Молча кивнув, Олеся обвела ее шею ручонками и звонко чмокнула Лизу в щеку. «Я тоже тебя люблю». От этих слов у меня в голове словно что-то взорвалось. Озарение по силе своей не идущей ни в какое сравнение с индейцами Ярчайшей вспышкой осветило весь мой мозг, каждый самый укромный его уголок Теперь все действительно стало понятным До жути, до ужаса простым Вот только слово «ужас» здесь отнюдь не метафора Осознание истинного предназначения сферы нагнало на меня какой-то животный страх, заставив оцепенеть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 Не успел я моргнуть, как оказался на кровати, утопая в мягком ромашковом затылком, ощущая упругость лизиного бедра, щекой шелк кружевной комбинации. Нежные пальцы перебирали мои волосы, массировали кожу головы, скребли затылок ноготками. Все, как мне нравится. «Трудяга ты мой!» — шептала она. «Ты себя загонишь, Вадька, а загнанных лошадей что?» «Пристреливают, не правда ли?» — закончил я. «Вот, сам все знаешь».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 Для манипуляции с чайником хватало мышечной памяти, а сюжет фильма проходил мимо. В голове крутилось собственное кино. Этокий мистический триллер с элементами фэнтези. Иногда главным героем был седой старец, иногда молодой инвалид или ребенок-калека. Не знаю, почему воображение нарисовало того, кто придумал сферу именно мужчиной, но Леся была права, он определенно был или старым, или больным.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 В мыслях я прокручивал несуществующую киноплёнку жизни создателя сферы, проживая вместе с ним его радость от создания артефакта, и его боль от создания артефакта, его ужас от создания артефакта. Всё как у меня. Впрочем, это единственный возможный сценарий, даже если считать, что я всего лишь проецировал собственные впечатления».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 Губы приоткрытые ровно настолько, чтобы виднелись ровные белоснежные зубки. коконы задеяла сбившийся в ноги, да там и застрявший. Левая рука, заброшенная за голову, острым локотком прицелилась в окошко. Правая... Присев на корточке перед спящей Лизой, я некоторое время, стараясь не дышать слишком громко,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 Но внезапно переставшим скрипеть половицы, многие вернули меня в кухню к остывшему чаю, черствым баранкам и Брюсу лесу. Мне нужно было вновь чем-то занять глаза, руки и зубы, которые уже почти крошились со скрипом, стираясь друг о друга. Кажется, престарелый лысый супергерой вновь всех победил. Впрочем, разве могло быть иначе?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 У нас с Олесей получилось. Пусть даже она об этом не догадывается. Да и то, ведь мы одержали локальную победу всего лишь отсрочили неизбежные. Сколько еще продержится наша маленькая армия при столь ограниченных поставках боеприпасов и продовольствия? Ага. У нас есть еще бабушка Зина. И Лида, сестра моей покойной супруги. И еще тот мальчик из Лескиного класса, который ей нравится. Илья, что ли...